Артур Кларк. Техническая ошибка. Рассказ 1946 года. Перевод Льва Жданова. Это был один из тех несчастных случаев, в которых никого нельзя винить. Ричард Нельсон В десятый раз спустился в генераторный колодец, чтобы снять показания термометра и удостовериться, что жидкий гелий не просачивается сквозь изоляцию. Впервые в мире был создан генератор, использующий сверхпроводимость. Витки огромного статора купались в гелиевой ванне, и сопротивление многих миль провода упало до такой величины, что никакие приборы не могли его обнаружить. Нельсон с удовлетворением отметил, что температура не ниже расчётной. Изоляция делает своё дело. Можно спокойно опускать в колодец ротор. Сейчас тысячетонный цилиндр висел в 50 футах над головой Нельсона, словно баба из палинского копра. Не только инженер. Все работники электростанции облегчённо вздохнут, когда он ляжет на подшипники и будет соединён с валом турбины. Нельсон сунул в карман записную книжку и направился к лестнице. В геометрическом центре колодца его настиг крог. За последний час, по мере того, как материк окутывали сумерки, неуклонно росла нагрузка на энергетическую сеть. Как только погасли последние лучи солнца, вдоль широких автомагистралей ожили нескончаемые шренги ртутных фонарей. В городах зажглись миллионы ламп. Домашние хозяйки, готовя ужин, включили высокочастотные печи. Стрелки мегаватт-метров энергоцентра поползли вверх по шкалам, оставаясь в пределах нормы. Но в горах, в 300 милях к югу, пустили мощный анализатор космических лучей. Ожидался ливень со стороны сверхновой в созвездии Козерога, обнаруженной астрономами всего час назад. И обмотки пятитысячетонного магнита принялись высасывать ток из стереотронных выпрямителей. Но в 1000 милях к западу Туман подбирался к крупнейшему в полушарии аэропорту. Хотя самолёты, оснащённые радаром, отлично садились даже при нулевой видимости, и туман никого не беспокоил, всё-таки лучше обойтись без него. И заработали мощные рассеиватели. Излучая в ночь около 1000 МВт, они сгущали капельки воды и пробивали в стене тумана огромные бреши. И стрелки в аэrogцентре снова подскочили. И дежурный инженер приказал пустить запасные генераторы. Скорее бы установили этот огромный генератор с жидким гелием, тогда не будет больше таких тревожных напряжённых часов. И всё-таки он ещё надеялся справиться с нагрузкой. Но полчаса спустя метеобюро предупредило по радио о заморозках, и не прошло 60 секунд, как осмотрительные граждане включили миллионы электропечей. Стрелки перевалили через красную черту, И продолжали ползти вверх. Раздался страшный треск. Сработали три огромных автоматических выключателя, но четвёртый отказал. Воздух наполнился едким запахом горящей изоляции. Расплавленный металл тяжёлыми каплями падал на пол и тотчас затвердевал на бетонных плитах. Вдруг исполинские пружины оторвались и, пролетев не меньше 10 футов, ударили по размещённым ниже частям монтажа. За доли секунды они приварились к проводам, ведущим к новому генератору. В обмотка генератора взбунтовались силы, превосходящие всё, что до сих пор производил человек. Как раз в эту секунду Нельсон оказался в центре колодца. Сила тока стремилась стабилизироваться, неистово мечась во всё более узких пределах, но она так и не установилась. где-то вступили в действие дублирующие предохранительные приборы, и цепь, которая не должно было быть, опять прервалась. Последняя предсмертная судорога, почти такая же мощная, как первая. Затем ток быстро спал. Всё кончилось. Когда вновь загорелся свет, помощник Нельсона уже стоял у края роторного колодца. Он не знал, что случилось, но подозревал, что что-то серьёзное. Наверное, Нельсон там внизу не доумевает, в чём дело. "Эй, Дик", крикнул он. "Ты кончил? Пойдём выясним, что стряслось". Ответа не последовало. Он перегнулся через поручни и посмотрел в огромную яму. Свет был плохой, и тень ротора мешала как следует рассмотреть что-либо. Сперва ему показалось, что колодец пуст, но ведь это нелепо. Он сам видел, как Нельсон несколько минут назад спустился туда. Помощник позвал ещё раз. "Эй, Дик, ты цел? Опять никакого ответа. Встревоженный помощник пошёл вниз по лестнице. Он был на полпути, когда странный звук, точно на где-то очень далеко лопнул воздушный шар, заставил его оглянуться. И тут он увидел Нельсона. Инженер лежал в середине колодца на лесах, закрывающих турбинный вал. Лежал неподвижно, в какой-то неестественной позе. Ральф Хьюс Главный физик оторвал глаза от заваленного бумагами стола, когда открылась дверь. Мало помалу всё входило в свою колею после вечного бедствия. К счастью, на его отделе оно почти не отразилось, генератор не пострадал. Не хотелось бы ему быть на месте главного инженера, теперь Мэрдоку надолго хватит писанины. Мысль об этом доставляла удовольствие доктору Хьюзу. Здравствуйте, док Приветствовал он вышедшего доктора Сэндерсона. Что привело вас сюда? Как ваш пациент? Сэндерсон кивнул. Через день-два выйдет из больницы, но я хочу поговорить с вами о нём. Я с ним не знаком. Никогда не бываю на станции, разве что всё управление на коленях умоляет меня. Но поговорить можно. Сэндерсон криво усмехнулся. Главный инженер и блестящий молодой физик не питали друг другу нежности. Они были слишком разные люди. Кроме того, шло неизбежное соперничество между экспертом-теоретиком и человеком практики. Мне кажется, это по вашей части, Ральф. Во всяком случае, я в этом не смыслю. Вы слышали, что произошло с Нельсоном? Если не ошибаюсь, он был внутри моего генератора, когда в обмотке пошёл ток. Точно. Когда ток отключился, помощник нашёл его. Он был в шоке. Что за шок? Электричеством ударить его не могу, ведь все обмотки изолированы. К тому же, помнится мне, его подобрали в центре шахты. Совершенно верно. Мы не знаем, что случилось, но он теперь пришёл в себя и как будто никаких последствий, если не считать одного. Врач помешкал, словно искал нужные слова. Ну, говорите, не томите. Я оставил Нельсона, когда увидел, что ему ничто не грозит. А через час мне позвонила старшая сестра и сказала, что Нелсон хочет срочно поговорить со мной. Когда я пришёл в палату, он сидел в постели и озадаченно рассматривал газету. Я спросил, в чём дело? «Со мной что-то случилось», — говорит. «Конечно, — говорю, — но через два дня вы уже будете работать». Он покачал головой. «Вижу в глазах тревога». Сложил свою газету и показал её мне. Я не могу читать, говорит. Я определил амнезию и подумал: "Вот досада, что ещё он забыл". А он словно угадал мои мысли, продолжает. "Нет, я разбираю буквы и слова, но всё вижу задом наперёд. Наверное, у меня что-нибудь с глазами". И снова развернул газету, как будто я вижу её в зеркале. Могу прочесть каждое слово в отдельности, по буквам. У вас нет зеркальца? Я хочу сделать опыт. Я дал ему зеркальце. Он поднёс его к газете и посмотрел на отражение и стал читать вслух с нормальной скоростью. Но этому фокусу любой может научиться. Наборщики так читают свои литеры, так что я не удивился. Правда, не совсем понятно, зачем понадобилось умному человеку устраивать это представление. Решил не противоречить ему. Может быть, он чуть-чуть свихнулся от шок. Похоже было, что у него оптические иллюзии. Хотя он выглядел вполне нормально. А Нельсон отложил газету и говорит: "Ну, док, что вы скажете на это?" Я не знал, как отвечать, чтобы не раздражать его. "Пожалуй, лучше вам обратиться к доктору Хамфри", говорю. "Он психолог, это не моя область". Тут он сказал кое-что о докторе Хамфри и его психотестах, и я понял, что он уже побывал в его лапах. "Верно", вставил Хьюз. «Всех, кто поступает на работу в компанию, пропускают через сито отдела психологии», он задумчиво добавил. «И всё равно такие проскакивают типы». Доктор Сэндерсон улыбнулся и продолжал рассказ. «Я хотел уходить». Тут Нелсон говорит. «Да, чуть и не забыл. Наверное, я упал на правую руку. Запястье сильно болит, как от растяжения». «Давайте посмотрим», — сказал я и нагнулся над ним. «Нет, вот эта рука». говорит Наилсон и поднимает левую. Я держу в своей линии, не спорю. Как хотите, но ведь вы сказали правая, Наилсон опешил. Ну да, говорит, это и есть правая рука. Может быть, глаза и чудят, но тут-то всё ясно. Вот обручальное кольцо, если не верите. Я его уже 5 лет снять не могу. Тут уже я пешел, потому что он поднял левую руку, и кольцо было на ней. И он сказал правду. Кольцо сидело так крепко, что без ножовки не снять. Тогда я спрашиваю: "У вас есть какие-нибудь приметные шрамы?" Нет, отвечает. Не помню никаких. А пломбированные зубы? Есть несколько. Мы молча глядели друг на друга, пока сестра ходила за зубной картой Нельсона. Смотрели друг на друга со страшным подозрением в душе, сказал бы романист. Но ещё до того, как вернулась сестра, меня осенило. Мысль была фантастическая, но ведь и само дело принимало всё более неслуханный оборот. Я попросил Нельсона показать мне предметы, которые были у него в карманах. Вот они. Доктор Сандерсон достал книжку в кожаном переплёте. Хьюс сразу узнал записную книжку электроинженера. У него в кармане лежала точно такая же. Он взял её из рук врача и раскрыл на удачу с лёгким чувством вины, которое неизбежно, когда в твоих руках оказывается записная книжка другого человека. А в следующую секунду Ральфу Хьюзу показалось, что шатаются устои его мира. До сих пор он слушал доктора Сэндерсона как-то рассеянно, недоумевая, из-за чего весь этот переполох. Теперь у него в руках лежало противоречащее всякой логике вещественное доказательство. Ральф Хьюз не мог прочесть ни слова в записной книжке Нельсона, и печатный и рукописный текст были перевёрнуты точно на зеркале. Доктор Хьюз встал с кресла и несколько раз быстро прошёлся по кабинету. Сэндерсон сидел, молча глядя на него. На четвёртом круге физик остановился у окна и посмотрел на озеро, накрытое тенью белой стены плотины. Этот вид как будто развеял его смятение, и он снова повернулся к доктору Сэндерсону. Вы хотите, чтобы я поверил, что с Нельсоном каким-то образом произошло поперечное обращение, правое поменялось местами с левым и наоборот? Я ничего не хочу. Я только изложил факты. Если вы можете сделать другой вывод, буду рад его услышать. Позвольте добавить, что я проверил зубы Нельсона. Все пломбы переместились. Объясните это, если можете. Кстати, Вот эти монеты тоже очень интересны. Хьюс взял их в руку: один шиллинг, новая красивая крона из бериллиевой меди, несколько пенсивиков и полупенсивиков. Он принял бы их без колебаний у любого кассира. Такой же наблюдательный, как большинство людей, он никогда не задумывался, в какую сторону смотрит голова королевы. Но надписи Хьюз живо представлял себе недоумение монетного двора, если эти странные монеты когда-нибудь попадут к ним. Как и книжка, поперечное обращение. Голос доктора Сэндерсона перебил его размышление. Я попросил Нельсона никому не говорить об этом. Я напишу подробный доклад. Он вызовет переполох, когда будет напечатан, но нам надо знать, как это могло случиться. Вы конструктор нового генератора, поэтому я пришёл к вам. Доктор Хьюз, словно не слышал его, сидя за столом, он пристально разглядывал свои руки. Впервые в жизни он серьёзно задумался над разницей между левым и правым. Доктор Сэндерсон продержал Нельсона в больнице несколько дней, изучая своего странного пациента и собирая материал для доклада. Насколько он мог судить, Нельсон, если не считать странного превращения, был вполне нормален. Он заново учился читать, и быстро приуспел после того, как прошло чувство необычности. Вероятно, он никогда не сможет работать инструментом так, как работал до несчастного случая. Теперь его до конца жизни все будут считать левшой. Но ведь это не помеха. Доктор Сандерсон перестал ломать голову над причиной состояния Нельсона. Он плохо разбирался в электричестве, это дела Хьюза. Врач не сомневался, что физик найдёт ответ, как всегда. Компания не благотворительное общество, она знает, кого нанимает. Новый генератор, который будет пущен через неделю — детище Хьюза, хотя ему принадлежит только теоретическая разработка. Сам доктор Хьюз был вовсе не так уж уверен в себе. Его пугал размах задачи. В отличие от Сэндерсона, он понимал, что тут открываются совсем новые области науки. Он знал, есть лишь один путь, чтобы объект мог превратиться в своё зеркальное отображение. Но как доказать столь фантастическую теорию? Главный физик собрал всю наличную информацию об аварии, из-за которой огромный статор оказался под током. Расчёты позволяли представить себе силу тока в обмотках в те несколько секунд, когда была замкнута цепь. Правда, цифры приблизительные. Если бы можно было повторить опыт, чтобы получить точные данные, Он представлял себе лицо Мёрдока, если скажет: "Вы не возражаете, я сегодня вечером выберу минутку и замкну на коротко генераторы 110". Нет, это, конечно, отпадает. Хорошо, что у него сохранилась действующая модель. Опыта на ней дают какое-то представление о поле в середине генератора, но о величине толком можно только гадать. Она, наверное, была колоссальной. Просто чудо, как уцелели обмотки. Почти месяц Хьюз Биллсон над расчётами и блуждал в областях атомной физики, которые после университета тщательно обходил. Мало помалу в его голове складывалась теория. До окончательной формулировки далеко, но путь был ясен. Ещё месяц и всё будет готово. Большой генератор, который занимал его мысли весь последний год, отошёл на второй план. Доктор Хьюз как-то рассеянно принял поздравления коллег, когда генератор прошёл последние испытания и влил свои миллионы киловатт в энергосистему. Наверное, его поведение показалось всем немного странным, но ведь его давно считают оригиналом. К этому привыкли. Компания была бы разочарована, если бы её придворный гений не вёл себя эксцентрично. А через 2 недели к нему опять пришёл доктор Сандерсон. Он хмырился. Нэлсон снова в больнице, сообщил врач. Я ошибся, когда сказал, что всё в порядке. А что с ним? удивлённо спросил Хьюз. Он умирает от голода. От голода? Что вы хотите этим сказать? Доктор Сандерсон пододвинул стул к столу Хьюза и сел. Я вас эти дни не беспокоил, стал рассказывать он. Знал, что вы заняты своими теориями. Внимательно наблюдал за Нэлсоном и писал доклад. Сначала, как я уже вам говорил, казалось, что всё идёт нормально, я не сомневался, что он будет здоров. Потом замечаю, теряет в весе. Дальше начали появляться и другие, более специфические симптомы. Он начал жаловаться на слабость, умственную утомляемость, все признаки авитаминоза. Я прописал ему концентрированные витамины, но это не помогло. Поэтому я снова пришёл к вам. На лицах Хьюза отразилось недоумение, потом досада. Но причём тут я, чёрт возьми? Вы же врач. Совершенно верно, но мне нужна поддержка. Я всего на всём безвестный лекарь, никто не станет слушать меня, пока не будет поздно. А Нельсон умирает. И мне кажется, я знаю почему. Сэр Роберт поначалу упирался, но доктор Хьюз, как всегда, настоял на своём. И теперь члены совета директоров входили в конференц-зал, ворча и всячески выражая своё неудовольствие, что созван чрезвычайным пленам. Они ещё больше возмутились, когда услышали, что будет выступать Хьюз. Все знали физика и уважали его заслуги, но он учёный, а не бизнесмен. Что ещё такое задумал сэр Роберт? Доктор Хьюз, виновник этого переполоха, был недоволен собой. Нервы его не слушались. Он был не очень высокого мнения о совете директоров, но сэр Роберт человек достойный, так что нет никаких причин беспокоиться. Спору нет, они могут счесть его сумасшедшим, но ведь за ним числится кое-какие заслуги. Сумасшедший ли, нето ли, он стоит не одной тысячи фунтов. Доктор Сэндерсон ободряюще улыбнулся ему, входя в конференц-зал. Улыбка не очень удалась, но всё-таки помогла. Сэр Роберт Только что кончил говорить, взял очки присущим ему нервным жестом и виновато откашлялся. Хьюз не в первый раз спросил себя, как может этот на вид такой робкий старик править огромной финансовой империей. А теперь, джентльмены, слово доктору Хьюзу. Он вам всё объяснит. Я попросил его не вдаваться в технические тонкости. Вы вольны перебить его, если он вознесётся в разреженную стратосферу высшей математики. Доктор Хьос, сперва медленно, потом всё быстрее, по мере того, как он овладевал аудиторией, физик начал излагать своё дело. Записная книжка Нельсона вызвала удивлённые возгласы совета, а обращённые монеты были приняты как увлекатейшие редкостные экспонаты. Хьюс с радостью отметил, что заинтересовал слушатели. Он глубоко вдохнул и сделал ход, которого больше всего опасался. Итак, джентльмены, вы слышали, что было с Нельсоном, но сейчас я расскажу вам ещё более поразительную вещь. Прошу слушать меня очень внимательно. Он взял со стола листок бумаги, сложил его и разорвал по диагонали. Вы видите два одинаковых прямоугольных треугольника.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 Потом снова положу это уже не зеркальное отображение, они полностью совмещены. Вот так. Он подкрепил слова делом. Возможно, это выглядит очень упрощённо, но из упрощённого примера мы можем сделать важный вывод. Треугольники на столе были плоскими предметами, они существовали, так сказать, в двухох измерениях. Чтобы превратить один из них в его собственное зеркальное отображение, я его поднял и перевернул в третьем измерении. Вам ясно ход мысли? Он обвёл глазами стол. Один или два директора медленно кивнули, соображая. Точно так же, чтобы превратить трёхмерное тело, в том числе человека, в его аналогию или зеркальное отображение, нужно перевернуть его в четвёртом измерении. Повторяю, в четвёртом измерении. Стояла напряжённая тишина. Кто-то кашлянул, но кашель был нервным, а не скептическим. Четырёхмерная геометрия, как вам известно, вряд ли им это известно. Ещё до Эйнштейна стала одним из главных орудий математики, но до сих пор она оставалась математической гипотезой, не подкреплённой ничем реальным в физическом мире. И вот оказывается, что ток невиданной силы до миллионов ампер, который мгновенно возник в обмотках нашего генератора, так или иначе на долю секунды создал четырёхмерное пространство, достаточно большое, чтобы в него вместился человек. Внезапное исчезновение поля, когда была разорвана цепь, перевернуло это четырёхмерное пространство, и с Нельсоном произошло то, что мы сейчас наблюдаем. Я прошу вас принять эту теорию, так как другого объяснения нет.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 Но он был человек умный, сметливый, и доктор Хьюс нередко убивал служебные часы, обсуждая с ним какие-нибудь новые научные теории. Вы говорите, что Нельсон перевёрнут в четвёртом измерении. Но ведь если я не ошибаюсь, Эйнштейн показал, что четвёртое измерение это время. Хьюс мысленно простонал. Он так и знал, что последует какая-нибудь нелепость. Я подразумевал ещё одно пространственное измерение. Терпеливо объяснил он. Другими словами, измерение или направление, которое находится под прямыми углами к нашим обычным трём. Назовём это четвёртым измерением. Так как мы обычно рассматриваем наше пространство как трёхмерное, стало обычным называть время четвёртым измерением, но это чисто условный ярлык. Поскольку я прошу вас допустить четыре пространственных измерения, назовём время пятым измерением.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 Левомолекулы могут быть необходимы для организма, а декстромолекулы бесполезны. И это не взирая на то, что химическая формула одна. Теперь вам ясно, почему неожиданное превращение Нельсона куда более серьёзное дело, чем мы сперва думали. Если бы требовалось только заново учить его читать, всё было бы очень просто. Интересно разве что для философов. Но он буквально умирает от голода среди изобилия. потому что усвоить некоторые молекулы пищи для него так же невозможно, как для нас надеть левый ботинок на правую ногу». Доктор Сэндерсон провёл опыт, который подтверждает его гипотезу. С очень большим трудом он добыл стереоизомеры многих витаминов. Профессор Вандерберг сам их синтезировал, когда узнал про нашу беду. И Нелсону сразу стало лучше. Хьюс остановился и достал кое-какие бумаги. Полезно дать совету время опомниться прежде чем наносить удар. Всё было бы очень забавно, если бы на карте не стояла человеческая жизнь. Удар будет нанесён в самое чувствительное место. Вы, конечно, понимаете, джентльмены, так как Нельсон получил, если можно так выразиться, производственную травму, компания обязана оплатить ему лечение. Как лечить, мы узнали, и вы вправе не додумывать. Почему я отнимаю у вас столько времени своими объяснениями? Причина очень проста. Производить нужные серию замеры почти так же сложно, как добывать радий, даже в некоторых случаях труднее. Доктор Сэндерсон сообщил мне, что питание Нельсона будет стоить больше 5000 фунтов стерлингов в день. Полминуты царила тишина. Потом все заговорили разом. Сэр Роберт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 "Сдаётся мне, совет директоров больше всего озабочен денежным балансом. Но выхода просто нет. Придётся Нельсону рискнуть. А нельзя сперва сделать какие-нибудь опыты? Невозможно. Поднять ротор это же серьёзная инженерная операция. Мы должны провести наш эксперимент быстро, когда будет минимальная нагрузка на энергосистему. Потом с่นём ротор на место и устраним всё, что натворит короткое замыкание. Всё это надо сделать очень быстро." Бедняга Мердок вне себя. Я его понимаю. На когда назначен эксперимент? Через несколько дней, не раньше. Даже если Нельсон согласится, мне сперва надо всё подготовить. Никто не узнает, что со Роберт сказал Нельсону. Но доктор Хьюз почти не удивился, когда зазвонил телефон, и усталый голос старика произнёс: "Хьюз, готовьте своё снаряжение". Я уже говорил с Мердеком. Мы выбрали ночь на среду. Успеваете? Да, сэр Роберт. Хорошо. Докладывайте о готовности каждый вечер. Всё. Огромное помещение, больше чем наполовину занимал испалинский цилиндр ротора, подвешенного в 30 футах над лашняющимся пластиковым полом. Кучка людей, терпеливо ожидая, стояла на краю тёмного колодца. Лабиринт проводов тянулся к приборам доктора Хьюза и Криле, которые должны были в нужный миг включить цепь. В этом главная заковыка. Доктор Хьюз не мог точно определить, когда лучше замкнуть цепь, то ли при максимальном напряжении, то ли при нулевом, или же в какой-нибудь промежуточной точке синусоиды. И он выбрал самое простое и надёжное: цепь включиться при нулевом вольтаже, а прервётся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 Подумал Хьюс. Никогда прежде не ко такая мысль, физик постарался отогнать её. Оставалось ещё проверить цепи. Не успел он закончить, как раздался спокойный голос сэра Роберта. "Мы готовы, доктор Хьюс". Не очень-то твёрдо ступая, физик подошёл к краю колодца. Нилсон уже спустился, и как ему было сказано, стоял точно посередине.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 Он бросил взгляд на Мердока, который пристально смотрел на мегаваттметры. "Инженер Гевну", хмы ус сказал себе. "С богом". И нажал выключатель. Что-то тихонько щелкнуло в релейной коробке, а через долю секунды всё здание словно содрогнулось. В коммутационном зале, до которого было 300 футов, с треском включились могучие рубильники. Свет потускнел, почти совсем пропал.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 Он не мог торопиться. В душе назревало тягостное предчувствие. Мысленно он уже видел скрюченную на дне ямы фигуру Нельсона и обращённые вверх мёртвые укоризненные глаза. Тут же его поразила ещё более страшная мысль: а вдруг поле исчезло слишком быстро, и обращение не доведено до конца. Сейчас он всё узнает. Ничто не потрясает так, как полная неожиданность. сознание не способно обороняться. Доктор Хьюз ожидал чего угодно, чего угодно, только не этого. Колодец был пуст. Потом он тщательно пытался вспомнить, что происходило вслед за этим. Кажется, Мёрдок взял командование на себя, закипела работа, зал заполнили техники, чтобы вернуть на место огромный ротор. Словно издалека доносился голос Сара Роберта. Он твердил снова и снова: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 Он соскочил с кровати и схватил трубку телефона прямой связи с электростанцией. Нельзя терять ни секунды, надо сейчас же поднять ротор. С Мердоком он объяснится потом. Очень осторожно что-то схватило фундамент дома и покачало его. Так засыпающий ребёнок трясёт свою погремушку. С потолка слетели хлопья и звёздки. В стенах, как по волшебству, вдруг возникла сеть трещин. Лампы замигали. Вспыхнули ярко-ярко и погасли. Доктор Хьюз отдёрнул занавеску и посмотрел на горы. От рук Маунт Перрин заслонял электростанцию. Но её сразу можно было найти по гигантскому столбу обломков, который медленно вздымался кверху в бледных лучах рассвета. Артур Кларк. Техническая ошибка. Рассказ читал Олег Булдаков.